Глава вторая. Мэтью Кадберт удивляется. Мэтью Кадберт и гнедая кобыла неспешной трусцой проехали восемь миль до Брайт-Ривер. Красивая дорога велась вдоль ухоженных уютных ферм, пихтовых рощ, пересекала лощины с пышно цветущими дикими сливами. Воздух был напоен ароматом яблочных садов и лугов, которые простирались до горизонта, теряясь в перламутрово-багряной дымке. Птички заливались, дин-дин-дин, будто летний день в году один. Мэтью нравилось ехать так, в свое удовольствие, за исключением тех моментов, когда на пути ему попадались женщины, с которыми надо было поздороваться хотя бы кивком. На острове принца Эдуарда Было принято кивать всем встречным, неважно, знаешь их или нет. Мэтью испытывал страх перед всеми женщинами, за исключением Мариллы. Вид этих таинственных существ смущал его, вызывая чувство, что они в душе посмеиваются над ним. И, возможно, в этом не ошибался. Выглядел он и правда странновато. Фигура неказистая, седые волосы до сутулых плеч. Окладистая, мягкая, тёмная борода, не стриженная с 20 лет. Можно сказать, что и в 20 и в 60 он выглядел почти одинаково, разве только седины прибавилось. Когда Мэтью добрался до Брайт-Ривер, нужного поезда там не было. Он решил, что приехал раньше времени, привязал кобылу во дворе небольшой гостиницы и пошёл на станцию. На длинной платформе никого не было. Только в дальнем конце на куче сваленной черепицы сидело живое существо, оказавшееся при ближайшем рассмотрении девочкой. Мэтью мельком это отметил и постарался как можно быстрее прошмыгнуть мимо. Если бы он присмотрелся, то увидел бы напряженную позу ребенка и взволнованное выражение глаз. Девочка сидела в ожидании кого-то или чего-то, ей не оставалось ничего другого, кроме как собрав все свои силы, Ждать. Мэтью столкнулся с начальником станции, который запирал кассу, чтобы успеть домой к ужину, и спросил того, скоро ли прибудет поезд 5.30 по расписанию. «Поезд 5.30 пришел и отбыл полчаса назад», — ответил бойкий железнодорожник. «Одного пассажира высадили, за ним должны приехать. Это маленькая девочка, она сидит вон там, на груди черепицы». Я пригласил ее в зал ожидания, но она строго ответила, что предпочитает оставаться снаружи. «Здесь больше пищи для воображения», — сказала она. «Ну и штучка, я вам скажу». «Я приехал не за девочкой», — беспомощно произнес Мэтью. «Я жду мальчика. Он должен быть здесь». Его обещала привезти из Новой Шотландии миссис Александр Спенсер. Начальник станции присвистнул. «Здесь какая-то ошибка», — сказал он. «Миссис Пенсер сошла с поезда с этой девочкой и доверила ее мне. Сказала, что вы с сестрой решили взять девочку из приюта и скоро за ней заедете. Вот все, что мне известно. И никаких других детей я тут не прячу». «Ничего не понимаю», — проговорил растерянный Мэтью. «Как жаль, что сейчас он не мог посоветоваться с Мариллой». «Расспросите лучше девчонку», посоветовал беспечно начальник станции. «Думаю, она все объяснит. Поверьте, язык у нее хорошо подвешен. Может, в приюте закончились мальчики?» Голодный начальник станции весело поспешил к ужину, а несчастный Мэтью остался стоять на месте. Ему было проще зайти в клетку с хищниками, чем подойти к девочке, незнакомой девочке, сиротке, и потребовать ответа, почему она не мальчик. Мэтью внутренне застонал и, повернувшись, медленно побрел по платформе. Девочка заметила мужчину еще раньше, когда он проходил мимо, и теперь не спускала с него глаз. Мэтью не смотрел на нее и не знал, как она выглядит, но сторонний наблюдатель увидел бы девочку лет 11, одетую в очень короткое, тесное и уродливое платье из желто-серой полушерстяной ткани. На голове у нее была выцветшая коричневая матросская шляпа, из-под которой торчали, падая на спину две ярко-рыжие тяжелые косы. Веснушки на маленьком личике бледном и худом тоже были рыжие, рот большой, как и глаза, которые в разных обстоятельствах могли быть зелеными или серыми. Внимательный наблюдатель увидел бы больше обычного соглядатая, его внимание привлек бы, четко выраженный заостренный подбородок, большие живые глаза с озорным огоньком, красиво очерченный выразительный рот и высокий умный лоб. Короче говоря, наш проницательный наблюдатель пришел бы к выводу, что в теле маленькой бродяжки, которой так боялся чудак Мэтью, заключен незаурядный дух. Мэтью удалось избежать мучительной необходимости начать разговор первым, Девочка, поняв, что он направляется к ней, встала, сжимая одной худенькой смуглой ручкой потрёпанную старомодную дорожную сумку, а другую протянула ему. «Вы, наверное, мистер Мэтью Катберг из «Зелёных крыш»,» произнесла девочка приятным звонким голосом. «Рада с вами познакомиться». А я уж стала бояться, что вы вообще не приедете, и воображала разные вещи, которые могли вас задержать. И тогда решила, если никто не приедет, Пойду по тропе к той большой дикой вишне на повороте, взберусь на нее и проведу там ночь. Я бы не срабела. А как прекрасно спать при лунном свете в ветвях дикой цветущей вишни. Правда? Я не сомневалась, что утром вы приедете, если сегодня не удалось. Мэтью неуклюже взял худенькую маленькую руку девочки и вдруг понял, что сделает. Он не расскажет ребенку с сияющими глазами о том, что произошла ошибка, а возьмет ее в свой дом. И Марилли придется с этим смириться. В любом случае нельзя оставить эту девочку в Брайт-Ривер, пусть даже и произошла ошибка. Так что все вопросы и объяснения отложат на потом, когда они благополучно доберутся до зеленых крыш. «Прости, что я опоздал», — робко произнес Мэтью. А теперь пойдем. Лошадь ждет во дворе». «Давай сюда сумку». «Я сама справлюсь», — весело отозвалась девочка. «Она не тяжелая, хотя там все мои вещи. А потом ее надо уметь носить, иначе ручка оборвется, так что лучше я понесу. Знаю, как ее надо прихватывать. Это очень старая сумка. Я так рада, что вы приехали. Пусть я теперь и не проведу чудесную ночь на Дикой Вишне. А дорога у нас предстоит долгая. Миссис Спенсер сказала «восемь миль». Я рада, потому что люблю ездить. Как здорово, что я буду жить у вас, а стану вашей. У меня никогда не было по-настоящему близких людей, но хуже всего было в приюте. Я была там только четыре месяца, но и этого с лихвой хватило. Думаю, вы не были сиротой в приюте, поэтому вам не понять, что там за жизнь. Ничего хуже нельзя вообразить. Миссис Спенсер сказала, что плохо так говорить, но я никого не хотела обидеть. Легко прослыть плохой, даже не догадываясь об этом, правда? В приюте все были хорошими, Но там мало простора для воображения. Разве только наблюдать за другими сиротами? Конечно, интересно придумывать о них разные вещи. Например, представлять, что твоя соседка за столом на самом деле дочь графа, которую в младенчестве похитила злая кормилица, не успевшая перед смертью признаться в своем злодеянии. Днем у меня не было времени, поэтому эти фантазии рождались ночью, когда я лежала без сна и мечтала. Думаю, из-за этого я такая тощая. Жутко тощая, так ведь? Кожа до кости. Мне нравится воображать, что я хорошенькая и пухлая, с ямочками на локотках. Тут маленькая спутница Мэтью замолкла, отчасти потому, что утомилась, а отчасти потому, что они подошли к коляске. Она не произнесла ни слова, пока они не выехали из деревни и не покатили вниз по склону холма. Дорога здесь местами проваливалась в мягкий грунт, и часто их головы были на несколько футов ниже поверхности холма, цветущих диких вишен и стройных белых березок. Девочка протянула руку и отломила ветку дикой сливы, хлестнувшую коляску. — Как красиво! О чем вы думаете, глядя на склонившееся к вам дерево в белом кружевном уборе? — спросила она. — Ну, не знаю, — сказал Мэтью. — Конечно же, они вести в белом одеянии, С прелестной кружевной вуалью. Я никогда не видела ни одну невесту, но представляю, как она выглядит. Не думаю, что я когда-нибудь сама буду невестой. Я такая простушка, никто не захочет на мне жениться, разве что приезжий миссионер. Они, наверное, не очень разборчивы. Но белое платье, надеюсь, у меня когда-нибудь будет. Это мое самое заветное желание. Я так люблю красивую одежду. А у меня, насколько помню, никогда не было красивого платья. Но ведь все впереди, правда? Зато могу вообразить, будто я роскошно одета. Покидая приют сегодня утром, я испытывала стыд за свое убогое платье из этой ужасной ткани. Представляете, все сироты должны такое носить. Один торговец из Хоуптона прошлой зимой подарил приюту 300 ярдов этой ткани. Кое-кто говорил, что тот не смог ее продать, но я лично думаю, что это дар от чистого сердца. В поезде мне казалось, что все смотрят на меня с жалостью. Тогда я собралась с духом, И вообразила, что на мне невероятно красивое, голубое шелковое платье. Если уж начинаешь фантазировать, надо представлять себе что-то действительно стоящее. И еще большая шляпа, украшенная цветами и перьями, золотые часы, лайковые перчатки и сапожки. Настроение у меня поднялось, и я получила большое удовольствие от поездки на остров. Никакой морской болезни на пароходе я не испытала. Миссис Спенсер тоже чувствовала себя хорошо, хотя обычно при качке страдает. По её словам, ей было не до болезни, потому что она всё время следила, чтобы я не свалилась за борт. Она сказала, что в жизни не встречала такого шустрого ребёнка. Но если таким образом удалось спасти её от морской болезни, я только рада. Просто мне хотелось своими глазами увидеть всё, что только можно на пароходе. Кто знает, будет ли у меня ещё шанс? О, посмотрите, Вон еще вишни в цвету. Этот остров — прямо цветущий сад. Я уже люблю его и счастлива, что буду здесь жить. Я и раньше слышала, что остров принца Эдуарда — самое красивое место на Земле, и часто представляла, что я там живу. Но я и вообразить не могла, что мое желание сбудется. Чудесно, когда твои мечты сбываются, не так ли? А эти красные дороги такие забавные! Когда мы сели на поезд в Шарлоттауне, и за окном замелькали дороги, Я спросила у миссис Спенсера, чего они красные. Она ответила, что не знает, и попросила пощадить ее и не тормошить больше. Хватит с нее той тысячи вопросов, которые я уже задала. Наверное, так и было. Но как узнать о том, что вокруг тебя, если не задавать вопросы? Так скажите, от чего они красные? Как сказать? Я не знаю, признался Мэтью. Надо будет это выяснить. Как прекрасно, что есть вещи, о которых ты со временем все узнаешь. Думая об этом, я испытываю радость, что живу. Мир так интересен. Если б мы все о нем знали, он не был бы и наполовину таким интересным. Тогда не осталось бы места для воображения. Наверное, я много болтаю? Люди всегда делают мне замечания. Может, вас тоже раздражает моя болтовня? Скажите, и я тогда замолкну. Я могу заставить себя остановиться. Хотя это нелегко. К своему удивлению, Мэтью получал удовольствие от ее болтовни. Как большинству молчунов, ему нравились разговорчивые люди, если те не требовали от него активного участия в беседе. Но ему и в голову не могло прийти, что можно наслаждаться обществом маленькой девочки. По совести говоря, с женщинами ему всегда было нелегко, но с маленькими девочками еще хуже. Он испытывал отвращение к их манере робко прокрадываться мимо и отводить глаза, словно боясь, что он их проглотит, скажи о них хоть слово. Именно так в Эйвенле вели себя хорошо воспитанные девочки. Но этот конопатый дьяволенок совсем не походил на них, и хотя Мэтью с его медлительностью с трудом поспевал за ее стремительной мыслью, ему была приятна ее болтовня. И он ответил с обычной робостью. «Говори на здоровье, я не возражаю. О, я так рада! Я чувствую, что мы с вами подружимся!» «Это такое облегчение говорить, когда хочешь, и не слышать, как тебя постоянно одергивают. Дети якобы должны быть тише воды, ниже травы. Мне это говорили миллион раз. И еще смеялись надо мной из-за того, что я произношу умные слова. Но если у тебя умные мысли, нельзя не употреблять умные слова, правда?» «Звучит разумно», — сказал Мэтью. «Миссис Спенсер сказала, что у меня язык без костей. А разве бывает иначе?» А ещё сказала, что ваш дом называется «Зелёные крыши». Я спросила, почему, а она ответила, что он утопает в зелени. Я ужасно обрадовалась, очень люблю деревья. А рядом с приютом их вообще не было, если не считать несколько жалких кустиков с побелёнными подпорками перед входом. Эти кустики напоминали сироток. Глядя на них, хотелось плакать. Я говорила им, «Ах, вы бедняжки! Если бы вы оказались в большом настоящем лесу в окружении других деревьев, и у ваших корней рос мягкий мох и колокольчики, плескалась речка и пели птицы. Вы бы выросли в лесных великанов, а здесь это невозможно. Мне понятны ваши чувства, крошки? Сегодня утром было тяжело с ними расставаться. К таким вещам привязываешься, правда? А поблизости от зелёных крыш есть речка? Я забыла спросить у миссис Пенсер. — Ну, есть ручей, чуть дальше от нашего дома. — Прекрасно. Всегда мечтала жить в воды, хотя не верила, что так будет. Мечты ведь не часто сбываются. А как было бы хорошо, если б сбывались? Но теперь я чувствую себя почти счастливой. Полностью счастливой не могу, потому что... Кстати, как вы думаете, какого она цвета?» Она перекинула через плечо одну из длинных блестящих коз и поднесла к глазам Мэтью. Тот не привык определять оттенки дамских локонов, но в этом случае сомнений не было. «Рыжего?» — спросил он. Девочка отбросила косу со вздохом, исходившим, казалось, из самой глубины сердца и говорившим много о предмете ее постоянных страданий. «Да, рыжего», — безропотно согласилась она. «Теперь вы понимаете, почему я не могу быть полностью счастлива. Как может быть счастлива рыжая девочка? Другие вещи, веснушки, зеленые глаза и худоба, меня не так беспокоят. Я могу представить, что их нет». Могу представить, что кожа моя прекрасна, как лепесток розы и глаза фиалкового цвета. Но с цветом волос так не получается, как я не стараюсь. Я говорю себе, мои волосы жгучи черного цвета, как вороново крыло. Но ничего из этого не выходит. Я ни на минуту не забываю, что они просто рыжие. Это разбивает мне сердце. Я всю жизнь буду от этого страдать. В одном романе я читала о девушке, которая страдала всю жизнь. Но там дело было не в рыжих волосах. Ее волосы струились чистым золотом, открывая алебастровый лоб. «Что такое алебастровый лоб?» «Я так и не выяснила. Может, вы скажете?» «Боюсь. Не скажу», — ответил Мэтье, у которого начала кружиться голова. Он испытывал сейчас такие же ощущения, что и в детстве, когда во время пикника один мальчик затащил его на карусель. «Это должно быть что-то замечательное, ведь девушка была неземной красоты». «Как вы думаете, какие чувства испытываешь, если обладаешь неземной красотой?» «Понятия не имею», — простодушно признался Мэтью. «А я часто воображаю себя красавицей. Скажите, что вы предпочли бы, обладать неземной красотой, выдающимся умом или ангельской добротой?» «Ну, как сказать, не знаю». «Я тоже не знаю. Никак не могу решить, что лучше». Впрочем, это значение не имеет, потому что мне ничего из этого не светит. Уж ангельски добрый мне точно не быть. Миссис Спенсер говорит. «О, мистер Кадберт! О, мистер Кадберт! О, мистер Кадберт!» То не были слова миссис Спенсер, и девочка не выпала из коляски. Да и Мэтью не сделал ничего из ряда вон выходящего. Просто дорога свернула в сторону, и они выехали на бульвар. бульвар так жители Нью-Бриджа называли часть дороги длиной 400-500 ярдов, проходил под аркой из широко раскинувшихся ветвей огромных яблонь, посаженных много лет назад чудаковатым старым фермером. Над головой длинный навес из белоснежных нежных цветов, под ним сиреневый полумрак, а далеко впереди закатного света небо, похожее на витраж в виде розы в кафедральном соборе. Эта красота потрясла девочку. Она откинулась в коляске и сложила на груди руки, восторженно устремив взор кверху на пышную белоснежную красу. Даже когда они выехали из-под арки и покатили по длинному склону к Нью-Бриджу, девочка все еще молчала и не шевелилась. С восторженным лицом она смотрела вдаль на закат солнца, и перед ее глазами на сияющем фоне проносились видения в молчании проехали они через ньюбридж шумную деревушку где их облаивали собаки с криком провожали дети а из окон выглядывали любопытные лица за последующие три мили девочка не проронила ни слова видно было что молчать она может так же долго и упорно как говорить ты наверное очень устала и проголодалась осмелился наконец заговорить мэтью увидев в этом причину затянувшегося молчания девочки. Но ехать недолго осталось, всего одну милю. Девочка с глубоким вздохом рассталась с грезами и устремила на Мэтью мечтательный взор, который еще не успели покинуть волшебные видения. «О, мистер Кадберт!» — прошептала она. «Что это было? То место, все в белом цвету, которое мы проехали!» Ты, видно, говоришь о том участке пути, который зовется бульваром, ответил Мэтью после недолгого размышления. Место и правда красивое. Красивое? Нет. Красивое неточное слово. И невеликолепное. Нет. Оба определения не подходят. Оно блистательное. Именно блистательное. Впервые мне не захотелось ничего не улучшать. Воображение смолкло. Вот здесь... И она приложила руку к груди. Возникло ощущение счастья. И странно. Мне стало больно, но боль была приятная. Вы испытывали такое, мистер Катберт? Как сказать? Что-то не могу припомнить. А у меня такое каждый раз, когда я вижу что-то по-настоящему прекрасное. Бульвар нельзя называть просто приятным или красивым местом. Такое определение ничего о нем не говорит. Его нужно назвать, дайте подумать, «белым путем блаженства». Так будет лучше, правда? Когда я не знаю имени человека или места, я выдумываю свое, и потом всегда так их про себя называю. В приюте была одна девочка, ее звали Хебзиба Дженкинс, но я всегда думала о ней как о Розалии де Вер. Пусть другие называют то место бульваром, Для меня оно навсегда останется белым путём блаженства. А что, до дома действительно всего одна миля? Я этому рада, и в то же время мне грустно. Грустно, потому что дорога была такая приятная, а я всегда грущу, когда что-то приятное кончается. Конечно, потом может прийти что-нибудь ещё приятнее, но в этом нельзя быть уверенной. То, что приходит на смену, часто приятным не назовёшь. Это я по своему опыту знаю. И все-таки радостно сознавать, что едешь домой. Сколько я себя помню, у меня никогда не было настоящего дома. И при мысли о доме у меня опять возникает сладкая боль. Ой, как красиво!» Коляска перевалила через холм. Внизу открылся пруд, больше похожий на речку, так далеко и причудливо он вытянулся. Посередине был перекинут мост, и от него вдоль доентарного пояса песчаных холмов отделявших пруд от темно-синего залива, вода переливалась множеством оттенков, нежнейших, шафраново-розовых и изумрудных, и еще других, ускользающих, которым трудно подобрать название. Выше моста, в колеблющихся тенях ели и кленов, растущих на берегу, пруд мерцал темной водой. То там, то здесь склонялись над прудом дикие сливы, Словно девушки в белых платьицах, стоящие на цыпочках и ловящие в воде собственное отражение. Из заболоченной верхней части пруда доносился звонкий, окрашенный нежной печалью лягушачий хор. На склоне из цветущего яблоневого сада выглядывал серый домик. В одном окне, хотя только начинало смеркаться, уже светился огонек. Это пруд Барри сказал Мэтью. «О, это название мне тоже не нравится. Я назову этот пруд «Озером мерцающих вод». Это подходящее для него название. Я знаю, это по нервному трепету. Если он охватывает меня, значит, название подобрано точно. Вас когда-нибудь охватывал нервный трепет?» Мэтью задумался. «Пожалуй, да. Мне всегда не по себе, когда я вижу... Уродливых белых гусениц, которые копошатся в грядках огурцов. Глаза бы мои их не видели. Не думаю, что это вещи одного порядка. А вам как кажется? Ведь между гусеницами и озерами с мерцающей водой мало общего. А почему этот пруд называют прудом Барри? Думаю, из-за того, что как раз над ним стоит дом мистера Барри. Это место называется Яблоневый косогор. «Если б не тот большой куст, мы увидели бы отсюда зелёные крыши. Но нам надо ещё переехать мост, обогнуть холм. Примерно полмили осталось». «А у мистера Барри есть дочки? Только не очень маленькие, как я примерно». «Есть одна, лет одиннадцати. Её зовут Диана». «Ох!» – восхищённо выдохнула девочка. «Какое прекрасное имя!» «Ну, не знаю». На мой взгляд, есть в нём что-то ужасное, языческое, куда лучше Джейн или Мэри или другое разумное имя. Но когда девочка родилась, у них жил учитель. Родители попросили его выбрать дочке имя, он и назвал её Диана. «Жаль, что при моём рождении такого учителя рядом не было. О, мы уже на мосту. Сейчас закрою крепко глаза. Я всегда боюсь переезжать мосты». Каждый раз мне кажется, что как только мы достигнем середины, мост сложится, как перочинный нож, и мы окажемся в ловушке. Поэтому я закрываю глаза. И всё-таки на середине открываю. Ничего не могу с собой поделать, ведь если он и правда рухнет, я должна это видеть. Какой будет весёлый грохот! Мне это понравится. Сколько же замечательных вещей в мире! Ну вот и проехали. Сейчас обернусь назад. Спокойной ночи. Озеро мерцающих вод. Я всегда желаю спокойной ночи полюбившимся вещам, точно так же, как и людям. И мне кажется, им это нравится. Вода в пруду будто улыбается мне. Когда они въехали на следующий холм, Мэтью сказал. «Вот мы почти дома. Зелёные крыши вон! Не говорите мне!» Взволнованно перебила его девочка, останавливая уже поднятую руку и закрывая глаза, чтобы не видеть, на что он указывает. «Я попробую угадать. «Уверена, мне это удастся!» Девочка открыла глаза и огляделась. Они были на вершине холма. Солнце уже село, но в нежных сумерках еще можно было разглядеть местный пейзаж. К западу на фоне бархатисто-оранжевого неба вздымался церковный шпиль. Внизу была небольшая долина, а за ней мягкий покатый склон с разбросанными по нему уютными фермами. Глаза девочки, мечтательные и восхищенные, перебегали от одной к другой. Наконец они остановились на крайней слева, расположенной дальше от дороги цветущие яблони, белым пятном выделяли ее во тьме сумеречного леса. Над фермой, на юго-западной стороне стального неба ярко сияла, как символ надежды, кристально белая звезда. Вот это место. Да? Спросила девочка, указывая на дом. Мэтью восхищенно стягнул гнедую кобылу. «Ну что ж, ты угадала. Наверное, миссис Пенсер тебе подробно все расписала». «Вот и нет. Я правду говорю. Ее слова могли относиться и к другим фермам. Я совсем не представляла, как наша ферма выглядит, но сердце подсказало, что вот он, мой дом. Мне кажется, что я во сне». Я столько раз сегодня щипала себя, что моя рука, наверное, вся в синяках. Время от времени сердце моё сжимается от страха, что всё это мне снится. Тогда я щиплю себя, чтобы убедиться в обратном. Но потом мне пришло в голову, что если это сон, то лучше подольше не просыпаться, и я перестала себя щипать. И вот, это не сон, и мы почти дома. Она восхищенно вздохнула, и погрузилась в молчание. Мэтью беспокойно заёрзал на сиденье. Он был рад, что Марилли, а не ему, придётся рассказывать маленькой сиротке, что она не будет жить в доме, о котором мечтала. Они проехали мимо погружённого во мрак дома Линдов, не укрывшись, однако, от вездесущего ока миссис Рейчел, а потом, миновав лощину, покатили к зелёным крышам. По мере приближения к дому у Мэтью сердце с такой силой, что он даже испугался. Его не так беспокоили затруднения, которые эта ошибка доставит ему и Марилле. Он думал только о предстоящем горестном разочаровании ребенка. При мысли о том, что восторженный свет в глазах девочки может погаснуть, у него возникло неприятное чувство сопричастности к убийству похожее на то, что испытывал он, когда ему приходилось убивать ягненка или теленка или любое другое невинное маленькое существо. Когда они свернули к дому, во дворе было совсем темно, только листья тополя нежно перешептывались над ними. «Прислушайтесь, как во сне разговаривают деревья», — тихо проговорила девочка, когда Мэтью помог ей выбраться из коляски. «Какие?» Прекрасные сны им снятся. И крепко вцепившись в дорожную сумку, где лежали все ее богатства, она последовала за Мэтью в дом.